Княжество Уртхейм «Господин Эреадор не желает девочку?» — спросил, льстиво улыбаясь из-за стойки, хозяин таверны, в которой я остановился. По внешности он на сто процентов соответствовал образу владельца таверны. Невысокий, полненький, лысый и руки держит под стойкой, что невольно наводит на мысли о парочке тесаков или на худой конец дубинок, которые прячутся там. «Не, не желает», — помотал головой я. «Не желал я девочку. Единственное, чего я страстно желал, это карту с маршрутом эвакуации из этого гадостного мира. Но у Бинка, так звали владельца таверны, ее не было на сто процентов». «Ну как же так?» — почти искренне огорчился Бинка. «Столько времени в пустыне и не желаете. Как-то не по-людски». А диевки хороший, сейчас стоит то, что надо. Хм, да. Понимаю, что моё поведение выпадает из стандартного. Ну и чего теперь взять для вида, чтобы отстал? Такси сейчас стоит точно разболтает, что её не использовали. Ещё подозрительный, да и денег жалко. Скоро совсем кончатся, а новых пока нет. Доминго обещал, но что-то не торопится. Теперь отчасти мне стало понятно забота Вирта о соблюдении правил гильдии. Добыча искателей по большей части была узкоспециализированной, и кроме как магам и другим всяким оккультистам, она была нафиг никому не нужна. Члены же гильдии имели право на гарантированную продажу, то есть их добычу всегда покупали, поэтому этим правом и дорожили. Доминго сдал найденное в пустошах ещё в первый день по прибытии в город, но денег пока не было. Как мне пояснили, сроки оплаты могли быть растянуты до двух недель. бюрократы. Ругнулся я про себя, услышав про такие сроки. А жить-то на что? Хорошо у меня были две серебряные монеты, на которые удалось снять жильё, не беря у Доминга в долг. Причём поменять альстовское серебро на местную валюту у менялы была ещё та песня. Не знаю, что за монеты говорит, никогда не видел таких, и всё тут. Кое-как со скрипом и плясками поменял их по цене металла, сильно проиграв в цене И одновременно поняв, что связей с княжеством, куда я собирался вернуться, нет никакой, иначе бы меняла не удивлялся виду монет. Всё не просто под луной. Луна тут, кстати, тоже была, только от цвета не серебристая, как на Земле, а какая-то зеленоватая. Но смотрелась тоже неплохо. Но сиход с ней с луной больше меня волновали в данный момент не местные красоты, а отсутствие у меня денег. Я находился в стеснённых обстоятельствах. И тратить мои небольшие финансы на ненужное, а тем более девок, не было абсолютно никакого желания. Однако и выделяться из общего фона, вызывая к себе излишнее внимание, тоже не хотелось. Одежду я уже сменил. Мой камзол, в котором я так стремительно бежал с помовки, за время двухнедельного скитания по пустыне поистрепался и приобрёл весьма затропезный вид, но не был он рассчитан на такую эксплуатацию. Поэтому я сдал его на трепё. Или на что там ещё барахөлщику, а сам прикупил местного прикида, надеясь слиться с окружающими. Хотя сразу было понятно, что для того, чтобы не выделяться, нужно ещё вести себя как окружающий. Вот как раз сейчас на местных я и не похож. Ладно, напущим туману для маскировки. Уважаемый Бинка, проникновенно начал я. Вы слышали про такую вещь, как любовь? Я берегу себя для той единственной Я постарался сделать физиономию по духотворённей и закатил глаза к потолку. Услышав, что я сказал, трактирщик тоже кое-что сделал с глазами, он их изумлённо выкатил. Как можно стерпежать такого с единственное потом чего ни случится может? Известное дело, как оно порой бывает, когда с голодухи до еды дорываются. Хм, да, Бинка, похоже, прагматик, твёрдо стоящий на земле. был алый, а про платоническую любовь ты не слышал, вздохнул я. Да чего ж платоническую-то? Он, бабы рядом ходят, живые, и вам радость, и им деньги, им же тоже жить нужно. Ага. Сейчас я прямо-таки всплакну на тему рикши, которая лёг голодным, потому что я на нём не проехал. Нету ж дудки. Свой желудок ближе к позвоночнику. Возможно вы правы, уважаемый Бинка. Вы старше и на юрника повидали больше, чем я. Плесну я мёду на самомнение трактирщику, может, скостит потом цены за проживание. Я подумаю над тем, что вы сказали. Вполне возможно, что мне стоит поменять свои жизненные принципы, продолжил я. Но знаете, Бинка, смена принципов дело не одномоментное и не быстрое. Тут время нужно, понимаете? Димка с важным видом кивнул головой, одновременно расцветая улыбкой. "Да, мол, понимаю, принцип это серьёзно. Мёда я, похоже, капнул ему куда нужно". Но трактирщик тут же постарался застолбить возможный доход и испортил красоту разговора высоким: "Только, господин риадор, когда смените свои принципы, приходите ко мне. У меня самые лучшие девки, самые красивые, длинноногие и умные". «А ум-то им зачем?» «Вместо ума нужно было про сисястость сказать», — подумал я про себя. «Хорошо, договорились». С уверенным видом кивнул головой я, как будто действительно намеревался выполнить обещание. «Надеюсь, теперь он отстанет от меня со своими девками. Нужно валить отсюда, а то так и буду слушать его бред». «Бинка, похоже, настроен поговорить». «Пойду, пройдусь», — сказал я трактирщику, намекая на окончание разговора. «Ноги разовну». Да, хорошо. Погода нынче хороша. Явно разочарованно закивал головой тот. Я ещё раз кивнул ему и толкнув дверь, вышел на улицу. Фига себе хорошая погода, солнце жарище. На перевале жара как-то не ощущалась, но спустившись вниз, я был удивлён, насколько тут жарко и солнце, прямо как в пустыне. Уж на что я люблю солнце, но и мне пришлось малость по привыкать, чтобы ходить по улице. В серых песках было легче, может потому, что при деле был. Когда при деле всякие трудности легче переносятся, по крайней мере у меня. Сунув руки в карманы, я неторопливо в развалочку пошел по улице, стараясь держаться в тени домов. Мысли у меня текли неторопливо, в так неспешной походке. Я обдумывал план действий. Два дня после прибытия всей славной города Артольф были заняты устройством, налаживанием быта. Я ознакомлением с местными реалиями. Сегодня был первый день, когда я вроде бы решился текущие проблемы и мог заняться долгосрочным планированием. Самым главным пунктом плана, несомненно, был вопрос о встречной шутки Хель. Потом свалить отсюда это, так сказать, глобальная задача. Второй частью моего морлизонского балета был сбор информации об этом у бога Мирке. Задача найти дорогу в княжество Аальста, чтобы забрать книгу И дорогу отсюда вообще, если получится. Ну и третье, лежащее буквально на поверхности, где взять деньги. Не хотелось бы доводить дело до состояния, когда мне банально жрать нечего. И живу я на улице. Думаю, что деньги Доминго в конце концов принесет. Но жить нужно прямо сейчас, так что мне необходим еще один источник дохода. Свой, независимый. Может завтра Доминго трамвай банально переедет. И денежки мои тю-тю. Ну, не трамвай, нету их тут. Ну так, прирежет его кто-нибудь попьянев в кабаке или за углом. Городок тут тот ещё, весёлый. За 2 дня пребывания тут я уже успел слегка ознакомиться с местным контингентом. Рожа у некоторых были и серии не для ночных встреч. Хм, да. Ну всё же, где бы мне разжиться деньгами? Хорошо на земле было. Притащили золото с собой и никаких проблем. А тут придётся что-то делать. Причём не роняя княжеского достоинства, добывать хлеб насущный тяжёлым трудом я не собираюсь, ибо не княжье оно дело. Буду князем, пока не припрёт, а поскольку пока не припёрло, то подумаем. Итак, чего бы я мог тут поделать? Ну, начнём с самого доходного торговли наркотиками. Прибыльно, на не спорю, но вряд ли осуществимо, думаю, что местный криминальный мир вряд ли обрадуется конкуренту. И у меня будут проблемы с их торожами. Не будь я в своём нормальном теле, я бы не очень озаботился мнением местных бандитов. Но сейчас и в ненормальном теле придётся учитывать их пожелания, вздохнул я. Так, следующее по списку высокодоходное занятие фальшивомонетчик. Тоже мало осуществимо. Нужно будет обзаводиться инвентарём, базой. Это деньги, время и кандалы на ногах. Не бросишь же потом всё это? А я собираюсь в ближайшее время отсюда свалить. Опять же криминал будет недоволен. Что там у нас ещё есть из пороков? Винно-водочный бизнес и табакокурение. Курящих тут я не видел, а производство водки налаживать это почти как клише для фальшивых монет. Имущество, которое потом не бросишь. Тоже зачёркиваем. Игра на деньги. Хмм. Казино неплохих денег стоит, и тоже имущество, которое не бросишь. Шулером заделаться. Может использовать свою способность видеть магию? Я смогу заглядывать в карты? Хм, нужно будет попробовать. Однако что-то сомнительно мне. У школе до меня магия тут была? Неужели я один додумался до этого? Скорее всего, на таких умных как я тут уже давно средство противодействия есть. Хм, ладно, поставим галочку, уточним. Что там осталось? Проституция, открыть бордель, тоже дорого. Да и этот вид услуг прямо на местах предлагают. Вспомнил я Бинка. Ясно, что у них дешевле будет. Клиент уйдёт туда, где дешевле. М-м, да, безрадостно невольно почесал я себе затылок. И что же мне делать? Ладно, поступим хитро. Возложим решение задачи на подсознание. Оно мудрое, в нём миллионы лет эволюции хранятся. Так, по крайней мере, на земле в книгах пишут. Так вот, пусть оно и решает проблему. А пока я пошарахаюсь по городу, поглядею под сознание. Ты поняла задачу? Так, Болагуря сам с собой и глазея по сторонам, я неспешно брёл по улицам, надеясь, что так или иначе, ну я придумаю, как решить мои проблемы. Городок был так себе. Средневековое узотчиство, мостовые, стены домов, всё серый камень. Над городом на холме крепость местного властелина, тоже камень и тоже серый. Башенки, флаги, подъёмный мост, За холмом с замком чуть в отдалении торчит здоровенная голая скала со скошенной плоской верхушкой. Тоже из камня и тоже серая. И нет растинки зелени в поле моего зрения. Унылый каменный мир. Как тут можно жить? Наверное, и рожи местных поэтому такие безрадостные. Жизнь среди камней. Я бы тоже, наверное, как тролль выглядел. Ноги вынесли меня на небольшую площадь, уставленную крытыми торговыми рядами. Местный рынок. Побродив по рынку и приценившись от нечего делать к паре деревянных вёсел, я вышел на его другой конец, размышляя над вопросом, где они тут плавают? Если есть вёсла, то к ним в комплекте обычно идёт лодка, а к лодке в комплекте прилагается река. Интересно было бы посмотреть, что тут за река такая. В такую жару искупаться это ж блаженство. Неожиданно на крайнем доме, возле которого заканчивались торговые ряды, Мне попалось на глаза объявление: "Пишу письма, документы, господин Джадан". Надпись была выполнена на широкой белой доске красивым каллиграфическим почерком и обрамлена рисованной рамкой с хитрыми завитушками. "Хм", сказал я себе. "Хм, а ведь это и идея. Грамоте благодаря, Хель, я обучен, причём пишу на всех известных языках мира. Правда, если мне их покажут. Думаю, что такую услугу тут никто не предложит, кроме меня". И работа не зазорная для моего княжеского титула. Интеллектуальная чистенька. Хм, а неплохо придумано. Джузеппе. Только вот как тут со спросом на такие услуги? Дощечка явно требует, чтобы ее освежили. Я присмотрелся внимательнее к объявлению. Точно, в обед сто лет. Видать, не шибко, тут сильная переписка идет. Я обернулся и окинул взглядом базарную площадь. Да, с такими рожами только письма писать. Судя по количеству интеллекта на лицах, письма местные пишут так же часто, как тут идёт снег. Я задрал голову к голубому безоблачному небу, в котором радостно светило неутомимое солнце. Эх, полетать бы, подумал я, с сожалением оглядывая распахнутый небосвод. Красота-то какая! А зачем мне запрягаться в работу писаре? Я же рисовать умею. Неожиданно пришла в голову мысль: А если предложить народу рисованные письма, типа комиксов? Такого тут, наверное, точно нет. Отличная идея. Хмм. А потом ведь ещё можно кое-что рисовать. Например, весёлые картинки, обнажённые местные самки в разных позах. Уж нарисую. Зря я что ли столько времени всякую бурду в интернете на Земле поперво изучал. Вот и пригодились. Кто бы мог подумать? Местные от землян телосложением не отличаются, так что думаю, мои рисунки будут пользоваться спросом. На секс всегда есть спрос. Это я на земле чётко понял. Ес. Yes. Я щёлкнул пальцами от красоты идей. Самое то, чистенько, интеллигентно и интеллектуально, княжея работа. Так, значит, мне надо купить бумагу и чем рисовать. Прикинул я последовательность своих действий, потом договориться с Бинком, сколько он хочет получать за то, что я у него открою свой бизнес. Потом рекламу нужно сделать. Вроде бы и все. Хлопот немного получается. Это хорошо. Значит, первое, бумага. Приняв план действий, я вернулся обратно на рынок и принялся расспрашивать у торговцев, где тут можно купить бумагу. Очень скоро мне дали наводку на лавку, где продавали пищи и принадлежности. Я вышел с рынка и свернул в лабиринт узких городских улочек, следуя указанному маршруту. И очень скоро я набрёл на изкомую лавку. Над входом на двух цепях висел кусок доски с малостью уже выгоревшим изображением раскрытой книги. Книги редкости, лаконично значилось под вывеской. Похоже, это где-то тут, подумал я, разглядывая выиску над лестницей, ведущей вниз. Лавка располагалась в полуподвале. Я спустился по короткой каменной лестнице, И толкнул рукой плотную дверь из солидных досок с тёмным массивным железным кольцом вместо ручки. Дверь неожиданно легко открылась, повернувшись на хорошо смазанных петлях. Звякнул над головой колокольчик, повешенный над дверью. В лавке было прохладно и тихо. Большое пространство полуподвала было уставлено рядами деревянных шкафов, отгороженных отхода лакированной деревянной стойкой прилавком светлого дерева. Вау, какой стильный ник подвальчик. У меня невольно вырвался вздох восхищения, когда я огляделся. Ровный пол выложен светлыми камнями разных форм, небольшие промежутки чуть более жёлтого раствора между ними. Стены уже из более серого камня, с полу сводами к потолку, узкие вертикальные окошки с облицовкой из чёрного дерева и желтоватыми стёклами за тонкой решёткой из прутьев по виду похожих на бронзу. С потолка на коротких цепях свисают тёмно-красные металлические светильники. Деревянные шкафы из тёмного дерева с лежащими на их полках коробками, свитками и книгами в тёмных переплётах. Пахнет деревом, бумагой, кожей и, кажется, сладкими духами. Я бы тоже от такого подвальчика не отказался. Прямо дизайнерская работа. Добрый день. Чем могу быть полезен? Откуда-то из ряда боковых шкафов вышел человек в просторном сером одеянии, похожем на мантию, с расшитым серебром воротником и стал за прилавок. Мужчина был в возрасте моего роста, с темными волосами, с сединой на висках и множеством мелких морщинок в уголках глаз. Как будто ему приходилось часто улыбаться. Глаза у него были хорошие, серого цвета, ясные, и в них чувствовался ум. «Добрый день», — ответил я, — «мне нужна бумага». «Бумага? Какая именно? Обычная? Пищая? Пищая высшего качества? Оберточная?» Неплохо. Какого предложение? Прям как в супермаркете. Мне нужна бумага для рисования и тонкие грифели, чтобы рисовать. А один момент, ответил продавец и ушёл куда-то в глубь шкафов. Через минуту он вернулся, неся две стопки бумаги и пару коробочек, наверное, с грифелями. Вот, прошу вас, выбирайте, сказал он, ставя принесённое передо мной. Благодарю. Кивнул головой я и принялся рассматривать товар. Бумага была хорошая, гладкая, как раз для рисования. Грифельки тоже были нормальные, тоненькие и плотненькие. Не должны были крошиться. Товар мне понравился. Единственное, что не понравилось, так это цена. Она практически обнуляла мои денежные средства. Это меня категорически не устраивало. Я попытался поторговаться, но ничего хорошего не вышло. Продавец хоть с виду и был, улыбчивая душка. Но интерес свой блюл строго и цену не скидывал. Так, пустячок какой-то для вида. Пришлось поумерить свои аппетиты, взять бумагу посерее и совсем чуть-чуть. Ладно, пущу это на рекламу. Заодно посмотрим, как пойдет. Если плохо, то потрачу меньше. Тоже несомненный плюс. Я расплатился и продавец приступил к процессу упаковки. А какие книги у вас есть? спросил я, наблюдая за неспешенным заворачиванием моей небольшой покупки в кусок уж совсем дряковской бумаги. А что вас интересует? не отрываясь от действа, спросил продавец. Меня интересуют книги о порталах, особенно о межмировых, сказал я. О, книги о магии! приподнял брови продавец. О, вы, юноша, я вас разочарую. Таких книг у меня нет, и вряд ли вы вообще где-то найдёте здесь магические книги. Да? И что так? Наклонился я к нему. Они что, под запретом? Нет. Ну почему? Удивился тут. Совсем нет. Но вы, как я вижу, прибыли издалека, если задаёте такие вопросы. Откуда вы? Я прикину что информация, полученная от этого с виду совсем не глупого человека, могла быть весьма ценной, и решил открыть свое инкогнито. Хотя я, честно говоря, не знал, имеет ли тут хоть какую-то ценность мое инкогнито или нет. Или тут, как в московском метро, всем в сущности плевать, в че ты одет. Лишь бы ни пах и ни пачкался. Я поведал историю моего появления в этом городе. Благо, я ее уже рассказывал искателям. История понравилась. Во обмен на мою басню Парелус, так звали продавца, мы с ним познакомились в процессе разговора, рассказал мне о местных реалиях. Оказывается, все магические книги делились тут на две категории: современные книги и древние. Первые можно было найти в магазинах, владельцам которых соответствующий директорат при Верховном совете магов выдал разрешение на торговлю. Свободное распространение книг магами не приветствовалось. Причину этого Парелус мне не объяснил. Но мне, в общем-то, и не интересно. Их книги, пусть что хотят с ними, то и делают. Какое мне дело? Книги древних магов были отдельной статьёй. Мало того, что сами по себе они были очень редкие, так ещё за ними велась настоящая охота, как со стороны магов, так и со стороны членов Светлого ордена, и стоили они сумасшедших денег. Суммы измерялись сотнями золотых. Владелец книги, похоже, испытывал просто адские мучения. Зелёное животное под названием жаба. Наверное, так душило владельца при озвучивании сум за книгу, что бороться с ней у него не было никакой возможности. Хотя, честно говоря, не совсем понятно, за что такие деньги. Разоткровенился Парелус. Написаны они на древнем языке, который уже никто не помнит. Хотя, если берут, то значит надо, может, где-то есть переводчики. Задумчиво закончил он, поставив локоть на прилавок и подперев рукой подбородок. Так что, если вам нужны магические книги, молодой человек, то я советую вам отправиться в столицу, в славный город Тайлор. Там есть магазины, торгующие магической литературой. Оу, вы, но тут таких магазинов вы не найдёте. Кроме того, в столице полно квалифицированных магов. которые наверняка помогут вам решить ваши проблемы с магией. Решить проблемы с магией это было бы неплохо, а то что-то никаких изменений, хотя я и стараюсь каждый день заниматься, похоже, действительно придётся ехать в столицу. Я поинтересовался, где это и как туда добраться. Порелу свытачил из шкафа карту и расстелил её на прилавке. Карту, первую увиденную мной в этом мире карту, похожую на нормальную Я с интересом разглядывал кусок мира, доступный для изучения. На карте была изображена только империя Элитания, в которой я сейчас пребывал, и земли государств, с которыми она граничит. Судя по карте, находился я на самом её верху и, соответственно, на самой окраине империи. Выше были только горы и белое пространство с надписью Серые пески. Княжество Уртхейм тоже располагалось в окружении гор. Сверху широкая горная гряда перед песками Слева и справа более узкая, отделяющая его от соседей, ниже ещё одна горная цепь. Во всех этих перегородках были обозначены места прохода. Судя по карте, княжество сообщалось с внешним миром через четыре перевала. Южный проход в горах, собственно, и вёл в глубь империи, к её столице. Вот ваш путь, провёл Парелу с пальцем по карте сверху вниз, перечисляя названия княжеств и городов, которые попадутся мне на пути. И сколько примерно потребует времени путешествие до столицы? поинтересовался я у него. Ну, я думаю, недели 3 или чуть больше, смотря как дороги, ответил он. Чудненько, 3 недели на лошади. Об этом можно только мечтать. А нет ли у них тут более комфортабельного транспорта, типа делижансов каких-нибудь или почтовых карет? Я задал вопросы и узнал, что да, есть что-то типа почтовых карет, которые регулярно курсируют между городами, но это дорого, и проще добраться с попутным транспортом, автостопом, так сказать. Тут сплыла неприятная новость. Оказывается, жителям империи было необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность. Без него путешественник автоматически переводился в статус бродяги. А дальше его будущее зависело от настроения и причуд хозяина земли, на которой его поймали. Причём паспорта имело только дворянское сословие, поскольку тут царил феодальный строй, то население делилось на две категории: дворяне и все остальные. Все остальные были собственностью дворян, и если болтались сами по себе, то считались бродягами. А вот дворянам полагался документ, подтверждающий их статус. Ну здорово, ну и мирок. Матрацев нормальных делать не научились, а паспорта уже придумали. Ладно. Ну и как получить этот портфолио? С этим оказалось тухло. Поскольку империя периодически дружила с соседями, то все чужаки рассматривались как потенциальные шпионы. Для получения документа требовалось оформление прошения с подробным объяснением, почему я так хочу жить в этой прекрасной стране. подробной биографией и списком людей, которые тут могут за тебя поручиться, или другими словами, кого вешать, если меня не смогут поймать в случае чего. И сколько времени длится рассмотрение прошения? Поинтересовался я, начиная догадываться, что легализация тут будет делом непростым. Когда, как, растягивая слова, произнёс Парилус? Обычно от полугода до года. Правда, можно заплатить за ускорение процесса рассмотрения прошения, но это дорого, и всё равно несколько месяцев. Быстрее всего это можно сделать в столице. Мыслимое дело, в столице колёса бюрократии всегда быстрее крутятся. Смазки там гораздо больше, чем на периферии. Только вот как добраться без документов до столичных взяточников, чтобы сделать документы? Похоже, Это чисто бюрократический прикол. А какие-нибудь другие способы получения документов есть? Делая невидное выражение лица, поинтересовался я, уперев усы. Оказалось, что нет. Документы магически защищались от подделки. Для этого на них ставилась особая печать. Когда владелец документа прикасался к ней, то она начинала светиться, подтверждая, что документ выдан именно этому человеку. Одновременно светился и текст показывая, что печать не перенесена с другого документа. Поскольку документы делались в присутствии заказчика с использованием его ауры, то подделать такой документ было совершенно невозможно. Единственное, что можно было сделать, написать какую-нибудь фигню в тексте. Но для этого требовался сговор двух умников, которые при необходимости очень легко вычислялись по отпечаткам аур, вложенным в печать. Мак ведь тоже вкладывал в нее свою ауру. Изготовлением таких хитрых документов занимались маги определённой специализации, изготовители магических вещей, артефакторы, перевёл я на привычный мне языку слышанное. Артефакторы были тут чем-то вроде земных нотариусов. Заверяли все документы и, похоже, так же, как и их тёзки на земле, имели с этого неплохие деньги. Наверняка они делают и левые документы. Но стоит это будет Даже только найти желающего готового рискнуть доходным местом ради разового заработка, не имея ни знакомств, ни связей, утопи. Хотя, в принципе, все вопросы решаются, были бы деньги, только вот их как раз и нет. На пару листов бумаги не хватает. Я вздохнул. Тут мне в голову пришла другая мысль, которую я поспешил озвучить. Так это что? Если у меня нет сейчас документов, подтверждающих, кто я такой, Так значит, меня в любой момент могут принять за бродягу? спросил я. Не беспокойтесь, отрицательно покачал головой Пареус. Наш князь закрывает глаза на многие вещи. Вы можете спокойно ходить по улицам, никто не будет требовать с вас документов. Ну, если только вы не совершите чего-нибудь такого, что потребует судебного разбирательства. А вот тогда с вас и спросят. А так нет. А что так? Поинтересовался я. «Э, Всё просто, ответил Парилус. Княжество бедное, ничего тут нет, плюс ещё постоянные засухи. Солнце, сами видите, какое. Так что искатели тут, пожалуй, единственный стабильный источник дохода, а они люди с проблемами. Будет ли кто без проблем просто так ходить в пустыню в пасть к демонам? Нет, и такие, конечно, есть, но очень мало. Открою вам секрет, Риадор. Если вы ещё не поняли, среди искателей почти нет благородных людей. Вы понимаете меня? Парелу внимательно посмотрел мне в глаза. "Вполне", кивнул в ответ я. "Что тут непонятного?" Бродяги одним словом, как бы их назвали в других княжествах, сбежавшие от господ и выбравшие между разбоем на дорогах и виселицей нечто третье походы в пустоши, а местный князь собирает с них каким-то образом деньги и глаза закрывает на то, что по законам империи их вешать, наверное, всем нужно. Если с искателей документы требовать, разбегутся, нету их у них. А искатели разбегутся, дохода не будет. Всё просто как дважды два. Голая экономика, значит, придётся изучить местные законы, дабы чего не нарушить. Я ведь сейчас как черепашка-ниндзя, потерявшая в канализации и панцирь, весь такой мягкий и нежный, лучше как говорится, не отсвечивать. А у вас есть сборник законов? Поинтересовался я. Один момент. Одобритель наглянул на меня Парелус и ушёл за шкафы. Вот, спустя пару минут, сказал он, выкладывая на прилавок довольно толстый фолиант, — И сколько это стоит? — кисло поинтересовался я, разглядывая объемный труд. — Тридцать серебряных монет! — сказал он, и, глядя на мою скривившуюся физиономию, добавил. — Совсем недорого по сравнению с ценой жизни, не так ли? — Сравнению с жизнью, да, — согласился я. — Только вот нет сейчас этих тридцати монет. И что потом делать с этой книгой? Таскать за собой? — Тяжеленная! Сказал я себе, взвешивая книгу на руке. "Да. Вы знаете, уважаемый Парелус, решил я проблему по-другому. В самое ближайшее время я планирую много путешествовать, вернуться домой. Понимаете? Парелус, юну. Так вот, продолжил я. Боюсь, что эта книга не скрасит мою дорогу. Она тяжёлая, и её содержание наверняка не вызовет желания её перечитывать. Это уж точно. Усмехнувшись, перебил меня Парелус. Мне, собственно, нужно ознакомиться с законами, сказал я. Сама книга мне не нужна. Если бы я заплатил только за прочтение книги, вас бы это устроило? Хмм, почему бы и нет? пожал плечами Парелус. Свод законов это действительно не та книга, которая украсит отдых у костра. Однако хочу сказать, Что вы не заметили у неё одного несомненного качества, молодой человек? Это какого? Поинтересовался я. При необходимости ею можно будет легко отмахнуться от лихого человека на дороге, совершенно серьёзным видом сказал парилус. М-м, да, если приложить с разворота, мало никому не покажется, подумал я и ещё раз оценивающе окидывая взглядом фолиант. Серьёзный труд. Я поднял глаза на Парелуса и увидел в уголках его глаз смешинку. Да он смеётся. Это будет невыразимой жестокостью, серьёзным видом сказал я, отвечая на шутку. Ведь наверняка при ударе по голове лихого человека часть содержимого этой книги переместится ему в голову. Просто страшно подумать, какие мучения будет испытывать бандит с большой дороги, обнаружив у себя в мозгах свод законов империи. Нет, на это я пойти не могу. Вы думаете, это будет жестоко? уже откровенно улыбаясь, спросил Парелос. Просто невыразимо, подтвердил я, тоже широко улыбаясь. Да, об этом я как-то не подумал. Ну, что же, Эриадор. Однако я вижу, вы сейчас не при деньгах. Появляться приходите. Я думаю, мы договоримся, сколько будет стоить прочтение этой замечательной книги. Парелу смачно похлопал ладонью по кожаной обложке свода законов. "Договорились? Договорились", кивнул я.